«Надежда Олешкевич. Мой палач». Глава первая. Три. Из рук выпал медяк и тихо покатился по деревянному полу. Я же стояла и не могла нормально вздохнуть. Но вскоре встрепенулась и прошептала себе под нос. «Не может быть!» За окном послышалось конское ржание, а вслед за ним и возмущенный голос какой-то женщины. Раннее прохладное утро вмиг показалось душным, в горле появился тугой ком. Я не могла сдвинуться с места, пораженная открывшейся мне информацией. «Эйви Моррисон, вы дома?» – раздался стук в дверь, заставив вздрогнуть. Этот звук словно побудил меня к действию. Я присела, быстро отыскала монету, мысленно уговаривая себя не паниковать. Переживание и нервозность лишнее в данный момент. Скрипучие ступеньки на второй этаж, тяжелая дверь. Родная комната, наполненная множеством тканей для пошива заказов. Мне предстояло распрощаться со всем этим без малейших раздумий прямо сейчас. Я закинула на скорую руку несколько вещей в сумку, откидывая пряжку в сторону и не заботясь об устроенном беспорядке. И уже через три минуты выбралась на улицу через черный ход. Жизнь в деревушке неподалеку от Тервеля только зарождалась. Женщины несли продукты на рынок. Мужчины подметали возле своих лавок, открывали ставни, выкладывали товар. На мощных улочках раздавался цокот копыт, неподалеку галдели дети, приставая к очередному прохожему. Утренняя свежесть ударила в нос, в перемешку с запахом сена – из ближайшей конюшни и свежеиспеченных булочек из пекарни напротив. Я глубоко вдохнула и не сдержала улыбку, но вскоре вспомнила о своей цели и быстро побежала к северному выходу, что граничил с лесом. Звук собственных шагов разлетался по округе и заглушал остальные, словно ничего громче него не было. Вскоре я перешла на ходьбу, боясь привлечь к себе лишнее внимание. Приходилось улыбаться знакомым, здороваться и приветливо махать рукой. Я могла спрятаться в одном из переулков и переждать угрозу, слиться с местностью, притвориться другим человеком. К тому же погони в поле зрения не появлялось. Но я знала, что меня заметят, если задержусь в деревне больше, чем на десять минут. поэтому ни в коем случае нельзя было останавливаться. Только вперед, только к своей цели. Сзади послышался женский вскрик. Я обернулась, не переставая при этом идти. Но вдруг натолкнулась на девочку лет четырех. Из-за нашего столкновения она упала на попу и, казалось, не пройдет минуты, как заплачет. «Ах, Присела я на корточки, прикладывая палец к своим губам. Стоило бы поднять ее, отряхнуть пыль, но что-то подсказывало не надо. Ребенок может испугаться еще больше, если к ней прикоснется чужой человек. Ее нижняя губа задергалась, предвещая последующий звонкий плач. «А кто у нас большая девочка, разве не ты?» Я подбросила в воздух медяк, затем поймала и поиграла им в руке, отвлекая внимание ребенка. Ее обида и горечь от падения мгновенно были позабыты, и девочка начала пристально следить за монетой. То под копыт стал отчетливее, он напомнил о необходимости бежать. Я поднялась на ноги и хотела уйти, но не смогла бросить ребенка возле дороги. Поэтому пришлось помочь ей встать и, чтобы девчушка не расстроилась, отдать медяк. Благо в сумке лежал целый мешочек, припасенный на крайний случай. Я прикоснулась на прощание к носику пуговки девочки и снова пустилась в бега. Наверное, стоило отложить поиск нового медикана потом. Но разве я могла не вернуть себе в руку монету, которая придавала нужное спокойствие? Однако, как бы я ни рыскала в сумочке, кожаного мешка так и не нашлось. Мои шаги начали замедляться. В какой-то момент я и вовсе остановилась. Обреченно посмотрела вперед, где уже виднелся выход, и обернулась назад. Конница передвигалась медленно из-за двух стражников, которые приставали чуть ли не к каждому прохожему, явно расспрашивая обо мне. Их оказалось больше, намного больше, чем обычно. Я сжала кулаки и завернула в ближайший переулок, собираясь добраться до нужной точки обходными путями». Ведь выходившая в сторону леса женщина определенно могла привлечь к себе внимание. На пути почти никто не попадался. В такое время многие уже отправились на работу, а некоторые еще спали. Я снова перешла на бег, поворачивая то в одном месте, то в другом. Сердце бешено колотилось от страха, а в ушах стоял звук собственного тяжелого дыхания. Оставалось всего два пролета, как вдруг меня кто-то схватил за руку. «Эй, Вик, куда ты спешишь?» Елейным голосом проговорил Седуар. «Опять ты? Пусти мне же больно!» Попыталась я вырваться из его цепкой хватки, однако мужчина даже не подумал выполнить просьбу. «Побудь со мной, не убегай! Неужели не можешь уделить хоть немного времени старому другу?» Его взгляд побежал по моему черному платью, Задержался на декольте и медленно поднялся к лицу. «Я обычно не ходила в таком наряде, но сегодня подгоняла под себя один из заказов, от которого отказались, сославшись на цвет, и не успела переодеться». Сидуару явно понравилось увиденное, так как в его глазах появился огонек, а на губах начала блуждать едва заметная улыбка. «Не могу прости как-нибудь позже». Однако и на этот раз я не смогла вырваться. «Эйви, может, хватит от меня убегать?» Я все-таки выпрямилась и посмотрела на него. Последнее время его широкий нос, тяжелая челюсть и корей глаза дико раздражали. Притом это только мелочи, которые бесили меньше всего. Он каждым своим словом пытался напомнить о моем Рэмми. задевая тем самым с трудом затянувшуюся рану. «Сидуар, ты ведь все прекрасно понимаешь. На твои предложения я и дальше буду отвечать отказом. А сейчас у меня срочные дела, так что будь добр. Отпусти мою руку и не стой на пути». «А до меня дошли слухи, что стражники пришли за очередной ведьмой. Не странно ли, что как раз в этот момент ты куда-то вдруг спешишь?» Мы с тобой знакомы чуть ли не восемь лет. Откуда эти мысли пришли тебе в голову? Приближающийся цок от копыт холодной дрожью отдавал по всему телу. Я слышала голоса с главной улицы, выкрики мужчин, их вопросы. и отчетливо понимала, время упущено. Даже зная свое ближайшее будущее, я не смогла его изменить. Как не вышло и тогда. «Три года назад». «А я за тобой следил, Эйви, пристально. Видел каждый шаг и слышал каждое слово. Ты не удивляешься, почти всегда предугадываешь, что произойдет. Даже обо мне откуда-то узнала то, что я никому не рассказывал». Только сжав руку в кулак и не обнаружив в ней медиака, я поняла. «Весь ужас собственного положения». Не надо было отдавать монету, ведь других сумки найти не удалось. А без нее мне не справиться. Она придала бы уверенности и сил, помогла бы найти нужный ответ, не позволила бы страху взять верх над ясностью ума. Ты путаешь проницательность с чем-то нереальным. Сидуар, прошу, отпусти, пока не поздно. Мягко проговорила я, сделала шаг к нему и положила руку на грудь. «Правильный ход, Эйви!» Накрыл он своей ладонью мою и быстро заговорил, понизив голос чуть ли не до шепота. «Я ведь уверен, что ты ведьма. Иначе не пыталась бы сейчас убежать. Но ты не открыла им дверь, ведь так? Не узнала причину, по которой стражники явились за тобой. Если бы они видели тебя в лицо, то сейчас не искали бы вслепую какую-то Эйви Моррисон. «Это ты!» «Ты отправил их туда!» Озвучила я свою догадку, начиная отступать. «Да что с тобой не так? Почему не оставишь меня в покое?» «Со мной все нормально. Ты восемь лет назад выбрала Рэмми. Потом три года ссылалась на его смерть. Твои отговорки исчерпали себя». Седуар потянулся, чтобы обнять меня за талию и прижать к себе, как пытался это сделать уже не единожды. Однако я выучила все его движения и поэтому с легкостью вывернулась, снова попытавшись в это время вырваться из железной хватки, до сих пор удерживающей мой локоть. И поэтому ты решил, что надо сообщить обо мне стражникам, оклеветать, чтобы у меня не осталось выхода, кроме как принять эти жалкие ухаживания. Я старалась вести себя с ним приветливо, только иногда срывалась и высказывала, что даже не повстречав Рэмми, я все равно не выбрала бы его восемь лет назад. Этот человек был пустословом, который только и умел что трепать языком, чем не раз подставлял моего мужа. Его попытки ухаживать давно казались отвратными, вызывая лишь тошноту. «Можешь называть их, как хочешь. Решай. Или соглашаешься быть со мной. Или сейчас же отправляешься к ним». «Как раз в это время из-за угла донеслось мое имя». Мужчины озвучивали его во всеуслышание и, казалось, спрашивали у каждого прохожего. «У тебя есть медяк?» Давний знакомый выгнул брови, не увидев смысла в моем вопросе. «Всего один медяк, дай мне его». «Значит, выбрала!» Разозлился Сидуар и потащил меня к главной улице. А я в это время потянулась к его кожаному мешку на поясе, собираясь взять столь необходимую мне вещь. Он быстро шагал вперед со злостью, раз за разом подтягивая меня к себе. Я же делала вид, что не боюсь, что в этот момент не пытаюсь украсть всего одну монету. «Эй, вы не ее ищете? прогромыхал Эдуар, привлекая внимание стражников. «Я как раз ухватилась за шнурок на мешочке». И своим толчком в спину мужчина помог мне его развязать. Монеты со звоном посыпались на мощеную дорогу, золотые, серебреники и... Я кинулась к ближайшему медяку, однако в это время меня схватили за пояс и поволокли назад. «Народ, тут золотые раздают!» Закричала я, не сопротивляясь стражникам. Не прошло и полминуты, как к этому месту налетела детвора, не желающие упускать возможность поживиться лишней монеткой. Меня удерживали крепкие руки, небрежно связывали запястья. А я с улыбкой смотрела на растерянного Сидуара, гоняющего мальчишек и пытающегося уберечь свои накопления. Жаль, что внезапно на голове появился мешок, и все представление скрылось за плотной тканью. «Это была моя маленькая победа!» перед полнейшим поражением, о котором не хотелось даже задумываться.